Мачиха. Неожиданно приехал отец Герды, но не с Родиком, а с какой-то женщиной. Ой, Валюша, как давно я тебя не видел, радостно воскликнул дед Макар, обнимая женщину. Теперь будешь чаще видеть, сообщил Аркадий. Герда сухо поздоровалась и ушла в свою комнатку. Края муха она уловила, что Валя ⁇ соседка ее отца, на котором он собрался в очередной раз жениться. Девочку не очень интересовала жизнь отца, но, вспомнив прородика, к которому она уже успела привязаться, стала внимательно слушать разговор взрослых. Я ведь еще девчонкой, заглядывалась на Аркадия, призналась Валя, а когда он женился на Ирине, целую неделю не ходила в школу, потом, получив аттестат, выскочила замуж за первого попавшегося. А когда Ирина погибла, сбежала от него с крохотной адой, обратно к маме. Я нарочно попадала Аркадию на глаза, но он не обращал на меня внимания. Несколько раз уводила его пьяного от магазина домой и готова была на все, а он общался со мной как со школьницей или младшей сестренкой. Пить он скоро перестал, но женился на этой стерве, ведь сразу было видно, что она хвостка Да ладно, шут с ней, только мальчишку жалко. Хорошо, хоть хватило ума не дать ей увезти его за границу. Ну а когда же Валя этот чурбан обратил на тебя внимание? спросил Макар Иванч. Да совсем недавно повстречал нас с дочуркой, которая уже вымахала с меня, и удивился, что мы очень походим друг на друга. Я ее все еще малявкой считал, а у нее уже такая взрослая дочь, вмешался Аркадий. Значит, у Родика будет новая мать, думала Герда, тупо глядя на экран компьютера, выросшая без матери и фактически без отца. Она не думала о себе. Ей казалось, что ее жизнь накрепко связана с любимым дедом, и никакая сила не может ее изменить. Стали накрывать на стол, и потребовалась помощь Герды. Валя доставала из сумки разные деликатесы и просила у Герды то тарелочку, то вазочку. Скоро стол был уставлен такими яствами, какие Герда еще никогда даже не видела. Валя намазала ломоть душистого черного хлеба сливочным маслом, а сверху положила красную икру. — Ешь, Гердочка, это очень полезно, — сказала она, протягивая бутерброд. Герда где-то читала, что русскую икру очень ценят за границей, но, откусив бутерброд, не нашла ничего особенного, и только слова Вале «очень полезно» заставили доесть кусок до конца. Другое дело взрослое. Выпив водочку, они с нескрываемым удовольствием закусывали икрой. Девочки, выросшей на однообразной деревенской пище, очень понравились Валяны салаты. Один, который резали словно торт кусочками, имел вкус селедки, а другой, вишневого цвета, был с грецкими орехами. Заметив интерес девочки к салатам, Валя пообещала научить ее готовить такие же. — А я тебя, Гердочка, только маленькой видела, — сказала Валя, приятно улыбаясь. — Ты с бабушкой во дворе гуляла а моя Ада еще в коляске спала. — Тетя Валя, а Ада не будет обижать Родика? — забеспокоилась Герда. — Что ты? — удивилась Валя. — Он ведь и раньше постоянно заходил к нам и просил Аду читать ему книжки. В следующий раз мы всем табором приедем.